Глава двенадцатая Отряд не успел еще толком свернуть лагерь, когда боги явили свой гнев. Земля коротко сотряслась. Сила, обычно неслышимая и неощутимая, вдруг поднялась горячей волной, захлестывая, обжигая внутренности. Небеса помутились, и сквозь чистую утреннюю голубизну в них проступили призрачные змеи бича-горзонга так называли его драконоголовые. Шаарте рассказывал о нем сам шаман, старый Машок, когда она была еще совсем девчонкой и любила слушать сказки. «Когда-то, давным-давно, — говорил Машок, — орки приняли в свои земли людей и многому от них научились. Готовить вкусную еду, шить удобную одежду, переняли привычку к теплу и удобству и стали забывать веру предков, почитая человечьих богов. Тогда Горзонг разгневался на своих неблагодарных детей, на все орочки племена разом. Могучий бог вышел из подземных чертогов и хлестнул по земле волшебным бичом, желая уничтожить и орков, и людей. Но в последний миг рука его дрогнула. И бич ударил по пустым равнинам, испепелив лишь только людей, собравшихся в своем городе. А оркам горзонг повелел забыть все, чему они научились от Фазиби, и ходить набегами на людские земли, чтобы никакие соблазны оттуда не растлили бы их плоть и дух. Иначе бог вернется, и тогда уж от ударов бича никто не уйдет, ни орки, ни люди, ни тролли. Шарта мигом вспомнила свой сон. Так вот о чем толковали лунные богини. Боги разгневались на всю землю. Но что она теперь может поделать? Горзонг вышел из подземного своего узилища. Бич вернулся, и теперь остается лишь умереть, не потеряв достоинства и не выказав страха. Люди меж тем, кто попадал на землю, То пытался спрятаться под повозкой вопят ужаса. Кони испуганно ржали, рвали привязь, псы истошно выли. Стоять остались лишь орка да оба мага, и хозяин, и его спутница. Они торопливо выворачивали свои сумки в поисках амулетов. «Где же дневной отражатель, публий?» «Я же его вчера выпотрошил, и чашу Мерида тоже». «Ну, хоть что-нибудь у нас осталось». — Ага, вот, призмы на месте. От своей стоянки к ним, что было, дух убежал тот слуга госпожи, Рико. — Что происходит, забодай меня, тролль, уважаемые? Шарта тихонько фыркнула. — Люди, что с них возьмешь? Всё то им нужны объяснения, как да почему, даже когда мир рушится и боги бичуют землю, особенно если мир рушится. До пояснений, однако, снизошла Сальвия-Альта, не прекращая при этом черкать стилусом какие-то заметки. «Рико, дорогой мой! Хм, полностью объяснить мы пока ничего не можем. Однако нам известен, по крайней мере, один случай в прошлом, когда магическая катастрофа вызвала к жизни подобный феномен — гибель северного города Элмириуса». По лицу Рико стало понятно, что он об этом слышит впервые. Что происходит? повторил он растерянно оглядываясь. Сила все поднималась и поднималась, и Шарте казалось, что по ее рукам и доспехам бегают едва заметные призрачные искры. Бич Горзонга в небе сделался ясно видим. Семь извивающихся хвостов. Семь широких зеленоватых лент, которые рассекут мир. На шарту вдруг снизошло какое-то странное спокойствие. Скоро, скоро все кончится. Не нужно думать о путешествии, не нужно бояться страшных снов, не нужно вспоминать прошлое, не нужно беспокоиться о чести, сохраненной или утерянной, уже ничего поделать нельзя». Осталось только спуститься в пещеры Горзонга и ожидать его справедливого воздаяния среди прочих достойных драконоголовых. Среди своего народа, по которому она так тосковала. Однако Фазиби до сих пор ничего и не поняли. Рика топнул ногой и крикнул с отчаянием. — Да скажите вы прямо, что происходит? С силой-то что? Публий и Маррон... На миг оторвался от расстановки амулетов на подмерзший к утру земле и кратко ответил сила сдвинулась с места юноша не спрашивай почему мы и сами не знаем лучше помоги с измерениями второй некромастер встряхнулся и кинулся помогать заодно как заметил орка с любопытством ощупывая амулеты и задавая не вполне относящиеся к делу вопросы В другое время она бы очень внимательно пригляделась к этому на вид наивному пареньку, однако сейчас это уже не имело значения. Ничто не имело значения, когда мир рухнул. Шарта Аршурран Асшаккар закрыла глаза и опустилась на колени, вознося моление Гарзонгу. «Пусть слышит, что драконоголовые не забывают своего бога». Здесь она уже больше ничего не может сделать. Вдруг подумалось, что с магом Сенюсом Мароном ей будет жаль расставаться. Он был, словно бы не Фазиби, а таким же воином драконоголовых, как и она сама, по недосмотру богов, заключенным в человеческое тело. Но поделать уже ничего нельзя. Он пойдет в свое посмертие, Шаатра в свое» она не владела магией, но умела чувствовать и видеть. Сила бурлила, вздымалась океанским приливом, великие ее потоки снимались с места и искали иные русла, и Шарту минутами накрывала горячей пьянящей волной. Орка ждала, ждала, ждала, когда же на них обрушится удар, готовая принять последнюю боль. Однако Горзонк не спешил, и сила кипящая, ярящаяся, хлещущие во все стороны, стала успокаиваться. Потоки вновь плыли в вышине, пробив новые пути. Звездная сфера дрогнула, качнулась, поворачиваясь против своей оси, и замерла. Сила, пронизывающая север, утихомиривалась. Шарта растерянно поднялась. Бич богов в Поднебесье пропал — словно и не бывало. Горзонг вновь помиловал землю. Но почему? Холмы вокруг казались безмятежными и пустынными, словно ничего не произошло. Успокоились животные в караване, проводники выбирались из укрытий, осторожно оглядываясь по сторонам. Только маги, все трое, таращились в свои амулеты и яростно спорили». — Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. — Как это никогда, Сальвия, если уже случалось? — Но почему сейчас? Почему во имя всех бездн именно сейчас? Ты понимаешь, что теперь с нами будет? — Прекрасно понимаю. И не надо... Вот именно! Чем ты теперь отличаешься от своих слуг? Да мы и свечки не зажжем, даже если вместе возьмемся. — Прошу прощения, Э, «Уважаемые спутники, э, могу я сказать?» Шарта ощутила вдруг огромное разочарование и жгучую, совершенно детскую обиду. Что, неужели мир так и не рухнет? И все опять вернется. Дорога, сны, страхи, унизительное общество Фазиби. Она вновь рабыня. Безгласное приложение к волшебным мечам. Но долг превыше всего. И если жизнь клана куплена ценой ее свободы, то она не уронит чести и будет служить верно. Рика некромастер тем временем с жаром убеждал магов повернуть в сторону ледяной твердыни. Да мы все остались без магии. У меня что же ни одно заклятие так просто теперь не сработает. Как конструкты пойдут, еще надо посмотреть. Но госпожа... Она на то и госпожа, что ей ведомо, как с этой бедой справиться. Почему я так думаю? Да потому что она в высоких широтах колдует уже сколько лет. И нам, слугам своим, помогает магией. А вот как она это делает, мне то неведомо. Я ж так, поди принеси, за покойничками ешь живот. А вам, глубоко ученым магам, может и откроет тайну». «О, Рико!» Сальвия мгновенно перестроилась. — Весьма любезно с вашей стороны предложить помощь. Однако захочет ли госпожа нас видеть? Мы ведь, так сказать, незваными придем. — Захочет, — убежденно сказал Рика. — Госпожа никого не прогоняет. У нее иные подолгу гостят. — Прости нас, юноша, — Публий поднялся. — От всего сердца благодарю тебя за помощь. Мы с моей спутницей и впрямь Должны обсудить, что нам делать и куда двигаться далее, ибо шторма подобного этому никто не мог ожидать. Сальвия. И поскольку девица упрямо сидела над амулетами, маг подхватил ее под локоток и почти потащил к еще не свернутому шатру. Некромастер Рико подмигнул шатре. — Что, орка, не хочешь на твердыню поглядеть? Ваши там тоже служат хорошие работники и воину хоть куда. Захочешь — и ты у госпожи можешь потрудиться, платит она, не скупясь. Шарта не удостоила Фазиби взглядом. У нее один хозяин, а драконоголовые служат верно до самого конца. Меж тем проводники и прислуга пришли в себя. Магов среди них — таких ученых, как хозяин, не водилось, но по мелочи они все кое-что умели. В пустых землях иначе нельзя. Они быстро поняли, что с магией случилась беда, однако первая растерянность уже сменилась гневом. «Эй ты!» — главный над караваном Ичим указывал на Рико. «Я слышал, как ты магов к своей ведьме звал. Маги-то пускай идут куда хотят, только прежде пусть нам заплатят». Мы к твоей мертвецкой хозяйке не ногой. Это она все устроила, наслала на волшбу проклятие. Все зло от нее. А это ты, небось, покойников наших воруешь, а? Рико попятился. Так вот зачем ты орочких мертвецов себе забрал. Братья, эй, братья, это он могилы наши разоряет. Бей его. И быть бы второму некромастеру битым, и хорошо, если не до смерти. Но орка, не меняя выражения лица, шагнула вперед. Сабли с шелестом вылетели из ножен. «Стойте — Стойте! Хозяин взял его в спутники. Теперь попятились уже слуги. Все помнили вчерашнее избиение, учиненное шаартой? Если кто вам не нравится, скажите хозяину. Он решит. — Ты, подстилка клыкастая! — вякнул кто-то из-за чужих спин. «Он орков твоих на переделает, а ты его защищаешь! Совсем честь потеряла!» Шарта позволила себе усмехнуться, обнажив клыки. «Не фазиби рассуждать о чести. Они ничем не лучше презренных огненно глазах. Пусть ведьма кроит их тела, как пожелает. Это не ее шаарты забота. Ее забота, чтобы хозяин и те, кто под его защитой...» Чувствовали бы себя в безопасности. «Э — -э, Благодарю весьма почтенное, — пробормотал позади нее Рика. — Я, пожалуй, пойду пока. Магия не магия, а в путь пора собираться. Так хозяину своему и передай. Сальвия, подумай хорошо, прошу тебя. Да, мы не знаем, что произошло. А вдруг это начало войны между ведьмой и к примеру, даже и орденами. Ты можешь поручиться, что это не так? Мы ведь суем голову в пасть дракону. Откуда тебе знать, что приключилось в мире в наше отсутствие? «Милый, не начинай», — Сальвия лишь отмахнулась. Она металась по шатру, собственноручно собирая вещи. «Мы идем в твердыню и точка. Другого шанса не будет. Только там мы можем узнать все точно и ответить на все твои вопросы» а если продолжим таскаться по снегам в неведении, скорее окажемся у дракона в пасти. Разве я не права? Ну, к тому же сейчас у нас есть человек, который проводит и замолвит за нас словечко в твердыне. Капитул потом нам спасибо скажет. Очень большое спасибо. Но экспедиция... «Вот только не надо меня за дуру держать», — прошипела она, резко разворачиваясь. «Хочешь сказать, тебя сюда отправили не для этого? Не шпионить за ведьмой?» «Я делала вид, будто верю, но публий всему есть предел. Только слепой идиот не поймет, для чего ты пошел в этот поход со своей оркой и с этими мечами. Все твой Кордвейн и его делишки». Так хотя бы сейчас, Публий, не иди против здравого смысла. Публий к Маррон только руками развел. Убедить женщину — убедить богов, а боги не больно-то сговорчивы. Если Теренций Фарк хотел помешать ему добраться до цели, то лучше Сальвии он бы никого не нашел, хоть переверни весь Араллор вверх тормашками. Милая. Попробовал он еще раз. Но это правда. Мы действительно идем к руинам Элмириуса. Что бы ни случилось, мы идем туда. Таков был план экспедиции, а все прочее лишь второстепенные задачи. Угу. Так, где там моя вечерняя мазь для кожи? Сальвия! Я в твердыню не поверну. По крайней мере, не сейчас. Даже несмотря на катастрофу с силой. Она бросила изящную, расшитую бисером сумочку, в которую собирала свои мази, притирания и настои. В назначении коих публий позорно путался. И спокойно заявила. «Значит, я пойду одна. Пойду с этим юношей. Рико». «Не беспокойся, милый. Я сумею за себя постоять». «Сальвия!» «Что, Сальвия? Я пойду, а ты как хочешь». «Очень хорошо». Маг внезапно успокоился. В конце концов, Сальвию ему навязали. Она отличный маг и много раз выручала его, хоть в том же дрик -Зигуре. А уж о ее постельных талантах и речи нет. Однако он ее в этот поход не звал. Значит, и впрямь у нее есть право решать, куда идти. «Что, одумался, милый?» «Нет, ты вправе выбирать, дорогая. Я иду в Элмириус». Я направлялся туда изначально и не вижу причины менять направление. Магии нет, но задача моя от того не становится другой. Однако ты вольна делать, что хочешь. Сальвия умолкла и принялась с ожесточением швырять вещи в дорожный сундук. Женщины, кто их поймет? Она же только что сама хотела уйти, а теперь, когда он наконец перестал ее уламывать, вдруг осерчала: «Хозяин!» Из-за полога послышался встревоженный голос орки. — Прошу простить, хозяин, но проводники требуют тебя. Публий вышел на воздух. Вся обслуга экспедиции собралась тесной толпой перед шатром, гомоня и размахивая руками. Ичим стащил с головы оттороченную мехом шапку, шагнул вперед, поклонился. — Просим прощения, добрый господин. Только у нас к тебе разговор. «Слушаю, уважаемые, что вас смущает?» «Мы говорили между собой, — важно начал проводник, — и решили, что пора повернуть назад. Магия сошла с ума, боги гневаются на землю, и нам лучше вернуться. Если мы пойдем дальше, прогневим богов еще больше, и они не только лишат нас магии, они убьют наших детей, прольют на землю ядовитый дождь, И нашлют мор, мы не хотим гневить богов. Но и чим, добрый господин, заплати нам, как мы уговаривались в Дригзигуре, и мы уйдем. Мы не хотим идти в земли ведьмы, в земли мертвых. Это проклятый край. Мы не пойдем в земли ведьмы. С облегчением улыбнулся Мак. Я вам обещаю. Но и чем непреклонно покачал головой. Скуластое смуглое лицо выражало лишь упрямство. — Нет, добрый господин, мы дальше не пойдем. Таково последнее слово. Заплати нам и расстанемся. Публий опустил голову, борясь с нахлынувшим гневом. Поистине беда не приходит одна, а приводит всех своих друзей. Что еще сегодня случится, чтобы окончательно расстроить поход? — Заплати нам! — — крикнул кто-то из толпы. «Плати за работу!» Очевидно, что уговаривать их бессмысленно. Шарта стояла рядом, словно бронзовое изваяние. Взгляд поверх голов, руки на эфесах. Она, конечно, не даст их с Сальвией в обиду, но негоже доводить дело до крови. «Хорошо», — он взглянул в глаза Ичиму, — «я заплачу». Но за сегодняшний день не стану. За три дня и только. Проводники было зашумели, но и Чим знаком утихомирил их. Согласный добрый господин, тогда мы заберем часть припасов. Тебя они в таком количестве все равно ни к чему. Нет, и Чим, я сам выделю вам часть, которая полагается. Я оплатил за них, и они принадлежат мне. Шарта. — Идем, поможешь. Какое все-таки счастье, что они купили эту орку. Что бы он без нее делал? Когда Публий закончил дележку, оставив караванщиков собираться в обратный путь, Сальвия уже грузилась. Юноша Рико подогнал один из своих мерзостных конструктов и помогал ей втаскивать на него дорожный сундук. Сальвию, не конструкт, ни аккуратно сложные на нем орочьи тела не смущали. Все ж таки она настоящий маг. — Публий, мы отправляемся. Рада была путешествовать с тобой. Она чмокнула его в щеку, рассмеялась и легко взлетела в седло. — Увидимся, дорогой. Если не в Твердыне, то в Константии. Береги себя. Конструкт поднялся и высоко поднимая ноги пошагал вдаль к ожидающему его собрату. Рико вспрыгнул на него и помахал Публию рукой, как старому знакомому. Низкорослая лошадка Сальвии трусила рядом. Она не вернется, вдруг произнесла орка. Откуда тебе знать? Публию от чего-то стало неприятно. Драконы головы и видят, умеют видеть. Прости меня, хозяин. Он вздохнул, глядя, как исчезает в весеннем солнечном свете силуэт всадницы. Лишь боги ведают о путях живущих Шарта. Давай не будем спешить с выводами. Нам пора трогаться. Мы продолжаем путь. Теперь они шли на северо-восток вдвоем. Мак в небольшом воске с припасами орка верхом с запасной лошадью на привязи. Вскоре безлесные холмы кончились, потянулись первые могучие ельники Орочьей Пущи. Следы от конструктов и лошадки Сальвии свернули куда-то западнее. Они пойдут через поселение огненных глазых хозяин. Орка была мрачна. Потом через перевал у снежных топий и выйдут почти к самой твердыне. Я не бывала в этих краях, но я слыхала о них. А нам лучше идти краем пуще, не забираясь ни к великому озеру Разар, ни в глубину леса. Я слышала, что есть проход между лесами и морем, а потом перевал недалеко от руин. Так мы минуем топи и капкан, но припасы пополнить будет негде. И на побережье холоднее, чем в лесах. — Я тоже знаю этот путь, — кивнул Публий. — Так и пойдем, Шаарта. Что ж, раз ты многое слыхала, может, расскажешь, что орочьи сказки говорят о руинах Элмириуса? Шаарта пожала могучими плечами. — Немногое, хозяин. Некогда орки слишком близко сошлись с людьми, и боги разгневались на них. — Бич Горзонга! Тот, что утром появился в небе, ударил по земле и убил людей в их городе, а оркам Горзонг заповедовал никогда не знать мира с Фазиби. Любопытно. А о том месте, где стоял Элмириус, что рассказывают у вас? Ничего, хозяин. Разве что говорят, это темное место, злое. Там нельзя селиться, и туда никто не ходит, даже... Огненно-глазые. Люди совершили ошибку, построив тот город. — Весьма любопытно. — Право же, прежде чем соваться куда-то, стоит расспросить местное население. — Вы верно поняли, что место необычное. А хочешь знать, почему? Орка кивнула, хотя и без особого интереса. — Там ключ Шарта. Ключ к дальнему северу и всей его силе. Не в твердыне, не у огненного зверя. В Элмириусе. Потому мы идем туда. И, может, к лучшему. Он споткнулся. Да, пожалуй, к лучшему, что Сальвия решила нас покинуть. Нам никто не помешает. Но и никто не поможет. Орка не ответила. Дальше они ехали в молчание. Магия не возвращалась. Точнее сказать, как и триста лет назад, она изменила свои пути и теперь следовала ими. Прежние заклятия сделались опасны, однако в рабочем состоянии оставались некоторые амулеты и алхимические смеси. На некоторое время должно хватить. Дорог здесь не было, однако снег уже сильно осел слежался, и повозка без особого труда преодолела два дня пути вдоль высокого морского берега. Леса, по счастью, не подходили к нему близко, ледяные ветра не давали деревьям расти, снега погребали под собой все, что пыталось пробиться к теплу и свету. Скоро пуща превратилась в узкую полосу, зажатую между морем и невысоким, но протяженным хребтом пасти дракона. Где-то здесь должен был найтись проход, ведущий к подножью руин. На третий день, утром, они его прошли, и в сиянии ясного дня им открылся Элмириус. Публи ожидал увидеть все, что угодно. Магический шторм ведь повторился через триста лет не без причины. Однако окрестности носили печать полного запустения. Здесь уже много лет никто не бывал. Снег не покрывал развалины. Огромное пятно земли, весь бывший город и его окрестности, оставалось голым и черным. Ни сугроба, ни дерева, ни клочка сухой травы. За триста лет ничто не тронуло обугленную, безжизненную землю. Стены домов уцелели, хоть и покрылись слоем черного пепла. Кровли, конечно же, не выдержали — Строений было немного, но впечатление они производили тяжкое, словно сама смерть поселилась здесь. Кони фыркали, не желая ступать на черную, покрытую потрескавшейся коркой поверхность. Лагерь пришлось разбить в стороне, неподалеку от следов пребывания прежних экспедиций. Публика Иссениус Маррон на минуту остановился. В юности, в ту северную экспедицию, Он не дошел до Элмириуса, хотя и мечтал об этом. Теперь же он стоял на пороге тайны, которой не смог приблизиться тогда, но к которой неустанно с тех пор шел. Да, сам бы он ничего не добился без помощи трех свободных магов кора Коро-Двейна, Скьольда и Соллей. Ни его разыскания в архивах, ни расчеты, ни лабораторные эксперименты не прибавили бы ничего к тому, что ордена уже знали о катастрофе. Но свободные маги, надо отдать им должное, умели смотреть по-другому. Они подсказывали и строили неожиданные теории, указывали на лакуны в старинных свитках и кодексах, добывали у других орденов документы и книги. Они помогали. Помогали увлеченно, не требуя взамен почти ничего, кроме мелких услуг или знакомств, а первому ворону это не так уж дорого стоило. Они планировали с ним эту экспедицию, не особенно даже заботясь о секретности. «Дружище публи, кто поверит, что ты на самом деле идешь копаться в старых развалинах, где уже все давно перерыто?» У него всегда была репутация здравомыслящего и скрытного ворона. Вот и Сальвия не поверила. Но он не мог не задать себе простого вопроса. Ради чего была эта помощь? Ради Араллора и Корвуса? Ради своего дома троих чужаков? Его терзали сомнения. Маги такой силы найдут себе дом где угодно а если не найдут, то сами выстроят и обустроят. Что же им нужно? Он искал и не находил ответа. Однако для него, Публий Элмириус был важнее, чем смутные цели троицы свободных чародеев. Он рассудил, что помощь их сейчас принесет больше пользы, чем отказ от нее, и принял их участие, не особенно скрывая это от своего ордена. Удивительно, но магистр не просто одобрил экспедицию, но даже выделил на нее весьма и весьма значительную сумму. Дружище с Кьюальд, похоже, и здесь постарался. Сальвия, конечно же, была по-своему права, отправившись в Твердыню. Там наверняка есть ответы на тысячи вопросов, и даже, скорее всего, известно, что произошло с магией на этот раз. Но Публий уже не мог свернуть с избранного пути, Знаменитое здравомыслие первого ворона столкнулось с целью его многолетних трудов, и цель победила. К тому же, если все удастся, и он сможет, нет, не подчинить себе, но хотя бы приблизиться к той силе, что тяжкими пластами покоится под тонкой корочкой земли севера, никакая твердыня будет уже не страшна. Ордена обретут такую мощь, что обычные маги сделаются подобны богам. Все это лежит здесь. Только руку протяни. Однако мало протянуть. Надо еще уметь взять. Сейчас начиналось, пожалуй, самое сложное. Идем, Шарта. Нам нужна разведка. Возьми мечи и будь готова к неожиданностям. Хотя в пекло мы пока не полезем». Низкое северное солнце уже висело над горизонтом, заливая руины теплым оранжевым светом. Черная корочка хрустела под ногами. Кое-где Публий видел следы, оставленные магами из прошлых экспедиций, словно и ветер был невластен над этим местом. Впрочем, прошлая катастрофа изменила здесь течение силы. Всплески, провалы, закольцованные потоки с аномальной плотностью, мерцающие пики. Магами Корвуса все это было описано и даже картировано. Публий вел орку по карте, составленной лет сто пятьдесят назад, обходя особенно опасные места. Обидно было бы в самом конце пути попасть, к примеру, в пиковое значение аномального потока или сожжет заживо, или превратит в говорящую слизь. Орка Шаарта молча шагала следом. О чем она сейчас думает? Что уже сделали с ней проклятые клинки? И что еще сделают? Публи гнал от себя воспоминания о разбитом матриуме в собственном доме, о довольном голосе Скьольда. Дружище явно знал больше, чем сказал. Но Публий согласился с ним, не расспрашивая. Ему нужна была эта экспедиция, и нужен был кто-то, кто в Элмириусе прорубит дорогу к... пожалуй, к самой силе Араллора, туда, куда не дошли ордена триста лет назад. Что ждет их там? Что остановило магов Корвусе тогда, в самом расцвете их могущества? Скьольд считал, что некая ловушка — создающее гигантский всплеск силы, такой, что сжег целый город. Однако это не объясняло сдвигов всей магии на Араллоре. Что же случилось тогда и, возможно, повторилось теперь? И где? Загадок оставалось по-прежнему много. А он, Маррон, всего один, не считать же за полноценного спутника рабыню? Однако разве шарта обычная невольница, купленная на рынке для работы по дому? «Послушай, храброе!» — он откашлялся. «Там, куда мы пойдем, скорее всего, завтра, будет очень опасно. Велика вероятность, что мы не вернемся назад». Орка поглядела мимо него. «Я готова, хозяин. Драконоголовые блюдут в честь». Да, я видел, как ты служишь, и доволен твоей службой, Шарта, несмотря на хм, некоторые твои недостатки. Но я хочу, чтобы ты знала, ради чего мы оба будем рисковать головой, и ради чего нам все же таки надо постараться выжить. Шарта Аршурран кивнула. Ты говорила, что это место у орков пользуется дурной славой все верно, храброе, и слава это заслуженная. А теперь я расскажу, что было здесь до того, как осталась лишь выжженная, отравленная земля». Публий сам не ожидал от себя такого красноречия. Словно он многие годы молчал и вдруг обрел благодарного слушателя. Он рассказывал об орденах, о борденах, о паре их могущества, о том, как империя Корвус стремительно разрасталась на север и на юг, так что самой магии уже не хватало. Заклятия иссекали, истончались, теряли мощь, и никакие ухищрения не могли ее вернуть. Магам нужна была сила, много силы для многих заклятий, и они обратили свой взор на дальний север. Магия копилась там от века, тяжелая, неподъемная, ненужная никому, но ум человеческий не знает преград, и орденские теоретики рассчитали, что источник ее — центр Араллора. Пробившись туда, они смогли бы направить силу новыми путями, сделав ее более пригодной для использования в высоких широтах и перенаправив в низкие. Составлен был огромный проект, где участвовали все ордена впервые, наверное, в истории Корвуса — «Поворот рек магии» и сразу одобрен Цезарем и Капитулом. Началось невидимое доселе дело. На Дальнем Севере строился целый город для магов, с лабораториями, мастерскими, статичными магическими фигурами, глубоко врезанными в землю, с заклинательными залами для разных нужд, где каждый орден имел свою долю и свое место. Караваны с припасами и рабами непрерывно шли на север целых три года, Тогда же строилась и северная стена с башнями. Маги приготовили грандиозный обряд, и даже не один, а целую цепочку их, вытекающих один из другого, но провести успели только первый. Никто не знает, что в точности произошло. Там, в Элмириусе, в городе мечты, собрался весь цвет орденов. Ждали и цезаря, но он задержался из-за войны на юге, и тогда они начали сами, и погибли все до единого. И город Илмириус был стерт с лица земли, а магия в одночасье изменила свой бег. Тогда империя Корвус, оставшись без чародеев, на долгие годы пришла в упадок. О да, заклятие через несколько месяцев пересчитали и переписали, Они заработали снова, но откуда было взять других людей взамен погибших? А королевство Заморья и Шепсуд, не потерявшие своих магов, восстановились куда быстрее и вытеснили Корвус из дальнего юга и из северных баронств и даже с собственного восточного побережья. Так для империи было потеряно межпроливье. Династия Валерии впала. Ей на смену пришли... Марцы, которые долго и трудно собирали отпавшие. Шарта слушала очень внимательно. «Хозяин», — сказала она, опустив глаза, — «прости, что вопрошаю о таком, но... Как ты надеешься справиться там, где потерпели неудачу все ордена? Один воин не одержит победы над целым войском». «Понимаю твои сомнения, храброе, понимаю», — кивнул Маррон. Я и сам когда-то долго колебался. Это предприятие казалось мне совершенной авантюрой. То есть чем-то невероятным, как сейчас тебе. Однако, чем больше мы со скёльдом и его х, братом и сестрой обсуждали его, тем яснее я понимал, что одиночка скорее справится здесь, чем все объединенные ордена. Представь себе что тебе и твоим воинам нужно пройти через узкое ущелье, где на склонах засели вражьи стрелки. Ты ведь не поведешь свой отряд под стрелы плотной толпой, верно? Вы пойдете скрытно, рассыпавшись, стараясь не привлекать внимания и как можно скорее. Я поняла, хозяин, однако дозволь вопросить еще». А что получишь от этого ты? И что получит империя, если магия после бича Горзонга сошла с путей своих?» Публий остановился. Если верить карте, они на месте. Перед ними из черной почвы поднимались невысокие стены крипты, каким-то чудом полностью уцелевшей в катаклизме, только покрытой копотью. Но сквозь черные языки ее Проглядывал невозможный в этом мертвом месте белый известняк с Хафрского побережья. Следовало спускаться, пока еще не стемнело. Однако магу хотелось договорить. Что получит империя, орка? Империя будет жить и процветать. Ты не станешь спорить, что сила — это все. Тот, кто может ею пользоваться, владычествует. Прочие подчиняются. В империи не станет смут, вызванных неурожаями или пиратскими набегами. Сильная империя и другим не позволит нарушать мир и порядок в Араллоре. Разве это не так? А что получу я? Славу Шарта, Место среди великих магов, чьи статуи украшают капитул. Благодарность империи. Я ведь тоже служу. Служу Корвусу так же, как ты служишь мне». Разве благодарность владыке не высшая награда для слуги? — Все так, хозяин, — орка потупилась. — А ты, доблестная, после всего получишь свободу. Сможешь вернуться домой, к родным. Мне известно, как это важно для тебя. Она покачала головой. — Нет, хозяин, я умерла для клана и для племени а мертвые не возвращаются к живым. Мне не нужна свобода. Позволь, если мы останемся живы, позволи дальше служить тебе». Маррон немало удивился, но ответил искренне. «Я буду рад, если ты останешься со мной, Шаарта, по своему свободному выбору. А теперь идем. Солнце уже низко». Крипта походила на низкую хижину, где у старого Машога была устроена особая кумирня, в кою позволялось входить только ему. Лишь раз в году на праздник Солнцеворота один, самый достойный в семье орк, имел право тоже войти туда и возложить приношения богам. Шарта ходила целых два раза с хлебами, шкурами и жертвенной кровью, сваренной с ягодной мукой, и оставляла их на полочке перед деревянными идолами, выкатившими на нее белые нарисованные глаза. В кумирне было так же темно и тесно, как и в этой крипте. Только не чернела дыра в полу. Большое отверстие, неровное, с обвалившимися краями, откуда круто уходили вниз закопченные ступени. Ну и пожарище же здесь бушевал. «Нам придется туда спуститься». Хозяин обходил дыру кругом, расставляя вокруг синие кристаллы разных размеров. Некоторые сразу вспыхивали и горели ровно, некоторые мерцали, а иные так и оставались темны. Пока, кажется, все тихо. Даже слишком тихо для такого места. Однако поглядим. Я иду первым. С хозяином не спорят». Шарта пропустила его, шагнула следом. Узкие ступени, человеческие, приходится ставить ногу боком, и проход тоже узкий. Не развернуться. Хозяин был прав, ему сподручнее идти впереди. Сабли здесь бесполезны, так что Шарта достала из поясных кармашков два метательных ножа и держала их наготове. Лестница спускалась глубоко. Потолок нависал так, что орка чиркала по нему макушкой. Хозяин засветил факел, но впереди она ничего не видела, кроме отбегающей в испуге мохнатой пыльной тьмы. Да и не было там никого и ничего. Шаарта чуяла лишь странную силу где-то далеко, силу неживую и дремлющую. Ножи она, однако, не убрала. Спуск закончился глухой стеной, сложенной из кирпичей, очевидно, наспех. Раствор наляпали неровно, в одних местах он вытек, в других его и вовсе не было. На стене начерчена углем сложная фигура, в середине которой невесть как держался чеканный медный амулет. Линии были яркие и четкие, будто их провели только вчера. Правда, осевшая на кирпичах пыль говорила об ином. От стены исходила та самая сила, которую Шарта и учуяла издалека. «Вот оно!» — пробормотал Публий, освещая амулет. «Видишь, орка? Это неснимаемая печать. Причина того, что здесь давно никто ничего не ищет. Все тайны за печатью, а ее невозможно взломать». Те, кто ее накладывал триста лет назад, тут же и погибли. Их потом нашли и погребли с почестями. Единственных, кто уцелел после катаклизма, но не дождался спасения. Шаарта молчала. Что тут скажешь? Неснимаемая печать, она, может, и неснимаемая, но вряд ли хозяин добрался сюда с такими трудностями, чтобы просто рассказать об этом. «Но даже неснимаемая печать — не абсолютная защита», — продолжал Мак, продолжая водить факелом по стене, словно отыскивая какие-то ему одному ведомые знаки. «Ее невозможно снять, но возможно уничтожить или обойти. Я знаю, что ордена пытались искать обходы, но тот ход, что лежит за печатью, тоже закрыт». Его тоже нельзя вскрыть, как и печать. Понимаешь, Шарта, у нас здесь два весьма похожих принципа действия, причем два абсолюта. Теперь он ощупывал стену кончиками пальцев, нажимая то на один кирпич, то на другой, но при этом не касался угольных линий. А два наложенных друг на друга абсолютных принципа дают при некоторых условиях противоположный результат. Азы теоретической магии, между прочим. Странно, что вороны не додумались это использовать. Впрочем, у них не было такого подсказчика, как Скёльд. Скёльд. Орка помнила его, того чародея с бритым татуированным черепом. Того, кто принес для нее проклятые клинки — помнила и бездну силы в нем. Сейчас я все подготовлю, а завтра мы начнем это вскрывать. Он вручил Шаарти факел, и она отступила на шаг. На каменном полу темнели какие-то поблекшие пятна, и орка легко догадалась, что это такое. Сколько было их, погибших здесь магов, и от чего они погибли. Последний вопрос вдруг показался ей очень важным. «Хозяин!» — начала она. Но маг лишь махнул рукой, не мешай, мол, на расстеленной тряпице перед ним россыпью лежало целое богатство. Разноцветные кристаллы, кусочки мела, бронзовые ракушки-амулеты, свечи, алхимические ампулки величиной меньше мизинца — Сейчас Публий тонкой кистью наносил на стену какую-то темную жидкость из ампулки. Орка поморщилась, пахло резко и неприятно, словно у кожевника на дворе. Публий вел линии твердо и очень медленно, как по заранее расчерченной фигуре. Следов на стене, однако же, никаких не оставалось. Жидкость мгновенно впитывалась в кирпич. Орка ждала высоко подняв факел, в другой руке зажат один из метательных ножей. Она вдруг всей кожей ощутила приближающуюся опасность. Почему они, эти мудрые маги, не задумались, от чего погибли их собратья? Или задумались, но сделали неверный вывод? Или то, что было тогда, ушло, а она, Шарта, чует теперь нечто новое, о чем хозяин и не догадывается. Все волоски на теле у нее встали дыбом. Тьма, скопившаяся на винтовой лестнице, казалось, обрела осязаемую плотность. В тишине слышались лишь короткие шаги публия, до шорох кисточки, смахивающей вековую пыль. Однако орки казалось, что она улавливает и что-то еще. Например, «Еле различимый угрожающий скрежет». С таким звуком приходят в движение пласты земли, прежде чем схлопнуться и похоронить под собой несчастного путешественника, забравшегося в пещеру. «Хозяин — Хозяин! На сей раз Публий отреагировал. Услышал предупреждение в голосе шаарты. А может, и сам что-то почувствовал. Он торопливо закончил линию, заткнул кисточку за ухо и обернулся. Но поздно. Стена, возле которой стояла шаарта, вдруг вспучилась. Орка проворно отскочила, не выпуская факела. На глыбе сплошного камня вдруг проступило лицо. Гротескное, уродливое, с носом картошкой, с вывернутыми губами. Каменные глаза шевельнулись в глазницах. Разверзлась громадная пасть, и из глотки вместе с запахом подземелья вырвался такой рев, что Шарта на миг оглохла. «Беги!» Хозяин бросил все свое магическое добро и толкнул ее к лестнице. Сам повернулся машинально, начал пас и выругался. Магия не повиновалась ему. Шарта схватила его за запястье и поволокла за собой. «Позади!» Каменный лик тяжко ворочался, выдавливая себя из стены. Показались две могучие лапы, смахивавшие на львиные. Камень, под давлением пробудившейся силы, стонал и тёк. Но беглецам далеко уйти не удалось. На середине лестницы тьма в прямом смысле слова обретала плоть. Шарта резко остановилась — Тени перед ней вдруг сгустились, забурлили, и из них в неровный круг света, отбрасываемого факелом, посыпались мохнатые тварюшки, мелкие, как мыши, писклявые и зубастые, и потекли навстречу темным ручейком. Публий за спиной выругался, словно последниками натёс. Йорки вдруг стало смешно. Конечно, Мак не привык чувствовать себя беспомощным но он сейчас и впрямь не мог ничего поделать. Только она, Шаарта, загнала со всего размаху факел в трещину в стене. Лунно-светящиеся мечи легко выскользнули из ножен, укрепленных за плечами. Наконец-то! — блаженно вздохнул голос. Тот самый, что звучал у нее в голове, и преследовал во снах, жестоких и кровавых, покуда лунные богини не благословили ее небесной едой. — Убери их! — Марон оттолкнул ее, выскакивая вперед. — Убери мечи! В руках он сжимал алхимическую ампулу. Успел, как видно, все-таки кое-что прихватить с собой. Прищурившись, выждал, пока тварюшки подберутся ближе, а они бесстрашно катились вперед, возбужденно пища и щелкая челюстями. Сверкали частые зубы. Белоснежные, игольчато-острые, а пасти распахивались неожиданно широко. А потом, размахнувшись, маг выплеснул содержимое ампулки на врага. Маслянисто-темные капли на миг повисли в воздухе ниткой черного жемчуга и вспыхнули ярче звезд. Старая магия, заключенная в алхимической основе, послушно заработал. Дворюшки не успели и пискнуть, как оказались в пятне бело-голубого яростного сияния. Заметались, отчаянно запищали и тут же распались легким пеплом. Капли угасли, оставив после себя запах грозы. «Убери мечи, орка!» — прорычал публий. Шарта поморгала, прогоняя плавающие в глазах пятна. Молча загнала клинки в ножны, чувствуя, что руки словно чужие. То, что сидела в мечах, еще не до конца овладела ею, но стало достаточно сильным, чтобы сопротивляться. — Ты бы ничего не сделала против них! — маг тяжело дышал. На лбу выступили бисеринки пота. — Кавум дентатум, Зубастая пустота! Вот уж не думал, что увижу их когда-нибудь вживую. Слава богам, что у меня хоть что-то осталось в поясной сумке. Грозный рев сотряс лестницу. — Надо выбираться, орка. Поспешим. Потом разбираться станем. Они бросились вверх. — Не вынимая мечи без моего приказа! — Публи задыхался. Встреча с неснимаемой печатью и сразу двумя чудовищами явно не прошла даром. — Это может быть опасно прежде всего для тебя. Ясно? Она кивнула. — Конечно, ясно. Однако ясно и другое. Когда хозяину грозит опасность, негоже ей бездействовать. Пусть лучше потом накажет, чем погибнет. Они бежали, и под конец Шарта уже почти тащила мага на себе. Он так устал, что едва передвигал ноги. Одной рукой сжимая факел, другой поддерживая публия, орка бежала по узким ступеням. Дыхание с хрипом вырывалось из груди ноги болели, однако она не останавливалась. В сражении при Димкулдире, когда нужно было обойти хирт проклятых бородачей, выставивших против честной стали мага, они с подругами бежали куда быстрее и дольше, забыв о горящих легких и деревенеющих мышцах. Бежали по каменным россыпям, перепрыгивали через расселины, а в конце, в конце был невероятный спуск со скал, и гном его города, вошедшие в легенды не только у орков, но и у бородатых. Шарта тогда прыгнула первой, поскакала по уступам и склонам, скользя по осыпям, словно горная лань, цепляясь за висячие корни, чтоб своими руками снести голову тому магу. И снесла. Да, славное было дело. Воспоминание придало ей сил. И она рывком проскочила за последний поворот лестницы, туда, где на ступени уже падали меркнущие лучи заката. И выбралась наружу. И попятилась. Их ждали. Призрачные, но хорошо видимые фигуры. Женщина, состоящая, кажется, из одного пламени. Мохнатый клубок тьмы с горящими багровыми глазами. Высокий, неестественно стройный воин в сверкающих доспехах с узким мечом. Зверь, покрытый рыбьей чушуей, как броней с выпученными глазами, на низеньких ножках с пастью, раскрывающейся до середины тела. Все они окружили крипту и ждали. — Стой! — прохрипел Публий. — Да стой же ты! Орка остановилась. Кто это хозяин? И эти, и те в подземелье. Порождение магии. Внизу были каменные голем и кавум дентатум, А это, вероятно, их хозяева. Может, могущественные духи, может, даже боги, бывшие. Здесь же сила ведет себя более чем странно. Вот они и сползаются к Элмириусу, словно пчелы на мед». Что же раньше, их никто не видел? Шарта уже почти отдышалась и приглядывалась к неподвижно стоящим фигурам. Да, так просто не прорваться, особенно с хозяином, который еле дышит. А те не торопились. Беглецам все равно некуда было деваться. Думаю, они спали. Маг тоже постепенно приходил в себя. Взгляд прояснялся. Спали долго, лет триста, покуда магический шторм. Их не разбудил. А тут как раз мы. — А что случилось с тобой, хозяин? — А что со мной? — А, ты об этом. Маррон с кривой усмешкой продемонстрировал слегка дрожащие пальцы. Когда я опустил в дело алхимическую смесь, я слегка прибавил туда силы. Моей жизненной силы. Иначе бы мы не справились. Это не требует какой-то особой магии, однако... «Опасно для самого мага. Ну, ты видишь. А вот что нам делать теперь, Шарта? Из дыры в полу донесся голодный рев голема. «Я знаю, что...» Проклятые клинки вновь выпорхнули из ножен, рукояти удобно лежали в пальцах. Вот только по-прежнему от них расходился болезненный холод. «Прости, хозяин...» Но выбора у нас нет. Не слушая его гневных слов, она шагнула вперед. В конце концов, разве не ее дело защищать его? Разве она нарушила свое служение? А если потом он захочет продать ее или даже убить, что ж, на то его воля и право. Первым навстречу ей двинулся высокий, тонкий воин. Черты лица у него текли и переливались, словно вода в ручье. Неясно блестела кольчуга. Длинные белые волосы из-под шлема разбивал неощутимый ветер. Однако тонкий светящийся клинок мгновенно прянул в атаку. Шарту уклонилась, но едва успела. Призрачный холод обжег ей щеку. — Впусти! меня прошептал голос из снов одной тебе не сладить с ними впусти я помогу верь мне верь также он шептал ей на холмах огнен на глазах о чем все кончилось разве не наби не бесчестием не пролитой за зря кровью не забвением собственной мести Теперь, если она встретит кого из презренных огненно он имеет право убить ее, и она не станет сопротивляться. Позор для воина. Призрак атаковал вновь, и на этот раз Шарта была готова. Проклятые клинки скрестились, принимая удар тонкого меча, отбрасывая его прочь. Дух или бог, или кто он там был, кипел от ярости. Орка ясно видела бурлящую в нем силу. Еще одна атака Шарта снова отбила и успела ударить сама. Ударил обеими руками, открывшись на мгновение. Призраку было этого довольно. С неслышимым воплем торжества он ринулся вперед, чтобы напороться на внезапно возникший перед ним лунно-бледный меч. Шарту Аршуран! Не зря называли лучшей воительницей драконоголовых. Тонкий, полный ненависти вопль ударил по ушам. Ах! — голос сладостно вздохнул, и орка содрогнулась. Кто бы это ни был, сейчас он жадно пил силу призрачного воина, пил, сам становясь сильнее значит, он вдвойне опаснее, чем ей казалось. Призрак трепетал на клинке, словно рыбка на остроге, стремительно становясь бледнее и бледнее. Еще одна судорога, и тонкий воин исчез, словно не бывало. Трое оставшихся противников сдвинулись с места. Если бы они напали все вместе, Шаарта бы, наверное, проиграла бой их. Однако уродливая рыбина на ножках засомневалась. Она попятилась, задвигала толстыми губами и в мгновение ока исчезла за ближайшим валуном. Остались только огненная богиня и бесформенное облако тьмы. И вот они-то двинулись в атаку с двух сторон. Шарта плавно отступила, крутя мечами восьмерки и петли. В темнеющем воздухе следы от клинков висели светлыми перепутанными лентами. Противники двинулись за ней, не спеша нападать. Из рук пылающей богини вырвались два тонких языка пламени, вытянулись, закрутились, превращаясь в два огненных хлыста. Темное облако пробило голубая молния, потом еще и еще с тихим угрожающим треском. — Ты не выстоишь! — шепнул голос. Шарта так и не могла понять, мужской он или женский, и кому мог бы принадлежать. Словно говорившая с ней сущность не обладала ни полом, ни возрастом, ни характером. — Ты не выстоишь, воительница! Впусти меня! Со мной ты станешь непобедима! — Ага, видела я уже! — мрачно подумала орка, и голос внезапно ответил. «Они нападали, а ты всего лишь защищалась. Их было слишком много. Они бы не ушли, пока не убили тебя. Ты только защищалась». То, что голос слышит ее мысли, Шарти очень не понравилось. Но сейчас думать об этом было опасно, и она сосредоточилась на противниках. Тем более, что им надоело кружение вокруг крипты. Богиня сделала резкий жест, и оба огненных хлыста разом взвелись в воздух. Словно пустынные змеи в стремительном броске они ударили шарту, точнее, то место, где она только что стояла. Орка отскочила. Хитрый выверт кистью, один из хлыстов накручивается на клинок. Богиня не сразу понимает, что случилось. Она еще тянет на себя пылающую плеть, но ловушка уже захлопнулась. Меч пьет из нее силу, не отпуская. Голос в голове у шарты едва не причмокивает от удовольствия, так что орка аж содрогается. Богиня кричит, от этого крика ломит виски. Второй хлыст, судорожно извиваясь, атакует, пытается достать, но шарта, крепко связанная теперь с противницей, успевает уклониться. Облако тьмы... Решила, что лучшего момента для атаки не дождаться. Голубая ветвистая молния ударила в упор, и если б не голос, не его помощь, испепелила бы воительницу. Шарта бы не успела отреагировать, несмотря на всю свою быстроту, но ее левая рука сама собой дернулась, взлетела, подставляя клинок, и молния ушла в острие меча. Только блики пробежали по лунно-светлой стали. Голос удовлетворенно вздохнул. Клинки, тонко, едва слышно, пели победную песнь. Пламенная богиня вновь раскручивала оставшийся свободным хлыст. Она заметно поблекла. Пламя, составлявшее ее суть, потускнело. Но она не сдавалась. Уже почти стемнело. Бледный свет давали лишь красная полоска заката, да меньшая луна. И этот сверкающий бой... Был, наверное, заметен очень издалека. Было бы кому смотреть. «Впусти меня!» — настойчиво твердил голос. «Впусти, иначе погибнешь!» Они еще и в половину не раскрыли своей силы. Тот первый был просто слишком нетерпелив, но они не повторят его ошибки. «Впусти, и я помогу тебе!» «Нет, никогда!» «Ты же почти впустила меня там, на холмах!» «Это была ошибка! Наби, неведомый! Больше такого не повторится!» Минутная тишина, а потом время внезапно замедляется. Шарта с изумлением смотрит, как огненная дева размахивается хлыстом. «Медленно! Очень медленно!» Кажется, что это диковинная золотая статуя, наполненная магией. В черном облаке зреет новая молния, просвечивает сквозь мягкие клубы мрака голубым сиянием. Темная фигура Публия застыла в проеме крипты. Маг что-то вытряхивает на ладонь. Опять алхимические капли. И только Шарта -то по-прежнему быстра, Время словно не имеет власти над ней. Смотри, что я могу! Я многое могу! А вместе мы легко одолеем и этих двоих, и других, которых достаточно встретиться на твоем пути. Ты просто не знаешь, что еще тебя ждет. «Нет, неведомый, честь превыше даже победы. Я уже потеряла многое там». На холмах, но больше не потеряю. Но ты погибнешь, твой хозяин погибнет, Весь мир, может быть, погибнет из-за тебя. Акхари неведомый, судьба, Все имеет начало, все имеет конец, А честь дороже жизни. На шарту обрушилась вспышка ярости, Слепой, горячий, неистовой ярости. Как смеет какая-то смертная перечить воле высшего существа? Как она смеет возражать?» Орка поняла, что уговоры кончились. Сейчас голос надавит по-настоящему. А в следующее мгновение мир исчез.